Объяснение упадку античной науки дал историк Бенджамин Фэриннгтон. Торговля, которая вызвала к жизни ионисскую традицию, также проделала экономику, основанную на арабском труде. Владение невольниками было прямой дорогой к богатству и власти. Оборонительные сооружения Поликрата возводили рабы. В Афинах времён Перикла, Платона и Аристотеля рабы составляли значительную часть населения. Храбрые афиняне говорили о демократии, но только для привилегированного меньшинства. У делом рабов был физический труд, но постановка опытов как раз и представляет собой этот самый физический труд, от которого рыбовладельцы по возможности дистанцировались. Между тем, досуг для занятий наукой был только у рыбовладельцев, которых в других общественных системах почтительно именовали благородными, джентльменами. В результате заниматься наукой стало никому. Ионийцы умели создавать замечательные по своему изяществу механизмы. Однако доступность рабской силы подтачивала экономические мотивы развития технологий. Вот так торговля, которая содействовала ионическому пробуждению около 600 года до нашей эры, спустя два столетия привела его к упадку, дав толчок к развитию рабства. Какая величайшая ирония судьбы. Нечто подобное происходило во всём мире. Китайская астрономия достигла высшей точки своего развития около 1280 года в работах Го Шаоцина, который опирался на полуторатысячелетние наблюдения, усовершенствовал астрономические инструменты и приёмы математических вычислений. Принято считать, что после него китайская астрономия быстро пришла в упадок. Натан Сивен убеждён, что причиной этого, по крайней мере, отчасти лежат в нарастающей консервативности элиты, из-за которой образованные люди были менее склонны интересоваться техникой и признавать науку подходящим поприщем для благородного человека. Натан Сивен родился в 1931 году, американский учёный-китаист, специалист по истории древнекитайской науки и техники. Должность астронома стала передаваться по наследству, что делало развитие науки практически невозможным. Кроме того, высшая ответственность за развитие астрономии была возложена на Имперский суд, и по большей части оставлена на откуп иноземным советникам. В основном иезуитам, которые поначалу удивили китайцев работами Евклида и Коперника, но после того, как труд последнего был подвергнут цензуре, стали всеми способами искажать и замалчивать гелиоцентрическую космологию. В культурах Индии, Майя и Ацтеков Наука, вероятно, оказалась мертворождённой по той же причине, по которой она пришла в упадок в Ионии, вследствие повсеместного распространения рабского труда. Сегодня серьёзнейшая проблема стран третьего мира состоит в том, что их образованный класс это по преимуществу дети богатых родителей, заинтересованные в сохранении статускво, не привыкшие создавать что-либо своими руками или подвергать сомнению общепринятые взгляды. В результате наука пускает здесь корни очень медленно. Платон и Аристотель вполне комфортно чувствовали себя в рабовладельческом обществе. Они находили оправдание угнетению. Они служили тиранам. Они учили, что тело чуждо разуму. Довольно естественный взгляд для рабовладельческого общества. Они отделяли материю от мышления, а землю от небес. И эти разграничения доминировали в западном мышлении более 20 столетий. Платон, считавший, что все вещи полны богов, в действительности использовал метафору рабства, чтобы увязать свою политику со своей космологией. Вообще говоря, данное утверждение Аристотель приписывал Фалесу. Однако у историков есть основания сомневаться в достоверности этого сообщения. Рассказывают, что он настоял на сожжении всех трудов Демокрита. Также он советовал поступить и с сочинениями Гемера. Вероятно, потому что Демокрит не признавал бессмертной души, бессмертных богов, пифагорейского мистицизма. и верил в существование бесчисленного множества миров. Из 73 работ, охватывающих все стороны человеческого знания, которые, как полагают, написал Демокрит, не сохранилось ни одной. Всё, что мы знаем, почерпнуто из фрагментов, касающихся в основном вопросов этики и из различных пересказов. То же самое относится и почти ко всем другим древним иониским учёным. Обнаружив познаваемость космоса и существование математической подоплёки природы, пифагорейцы и Платон внесли громадный вклад в развитие науки. Но замалчивание и неудобных фактов, объявление науки достоянием немногачисленной элиты, их неприязнь к эксперименту, сближение с мистицизмом и одобрение рабовладельческого общества надолго задержали развитие человечества. После долгого мистического сна Когда инструменты научного познания лежали под спудом, и арийский подход отчасти дошедший до нас через учёных Александрийской библиотеки, в конце концов был открыт вновь. Западный мир опять пробудился. Эксперименты, свободные исследования снова оказались в почёте. Забытые книги и фрагменты были прочтены заново. Леонардо, Колумб, Коперник вдохновлялись наследием древнегреческой традиции или самостоятельно восстанавливали её части? В наше время перешло многое из арийской науки, но не из политики и религии. А ещё та смелость, которая необходима для свободного исследования. Но потрясающие суеверия и убийственные этические двусмысленности пережили века. Мы расколоты античными противоречиями. Философы школы Платона и их христианские последователи придерживались мнения, что земля испорченный, греховный мир. тогда как небеса совершенны и божественны, фундаментальная идея о том, что земля является планетой, что мы граждане вселенной, была отвергнута и забыта. Эту мысль впервые выдвинул Аристарх, родившийся на самом сече через 3 столетия после Пифагора. Аристарх был одним из последних ионийских учёных. К тому времени центр интеллектуальной жизни и просвещения уже переместился в великую Александрийскую библиотеку. Аристарх первым поместил солнце, а не землю, в центр планетной системы, провозгласив, что планеты движутся вокруг солнца, а не вокруг земли. Как водится, его труды по этому вопросу были утрачены. Исходя из размера земной тени на луне, видимой во время лунного затмения, он заключил, что солнце намного больше земли и находится очень далеко от нас. Из этого он мог сделать вывод об абсурдности обращения столь огромного тела, как солнце, вокруг совсем небольшой земли. Он поставил солнце в центр, приняв, что земля оборачивается вокруг своей оси за одни сутки, а вокруг солнца за один год. Эту идею мы привыкли связывать с именем Коперника, который по отзыву Галилея, восстановил и подтвердил, но не изобрёл гелиоцентрическую гипотезу. Коперник мог наткнуться на эту идею, читая об Аристархе. Недавно обнаруженные классические тексты будоражили итальянские университеты в тот самый период. Когда Коперник обучался там в медицинской школе. В рукописи своей книги Коперник отмечает приоритет Аристарха. Однако он убрал ссылку перед тем, как манускрипт был отправлен в печать. В своём обращении к Папе Павлу III Коперник указывает: "Сначала я нашёл у Цицерона, что Никеат высказывал мнение о движении земли, затем я встретил у Плутарха, который полемизирует с Аристархом, что этого взгляда держались и некоторые другие". пробуждаемый этим, я тоже начал размышлять относительно подвижности земли. На протяжении 1800 лет, прошедших от Аристарха до Коперника, никто не знал действительного расположения планет, хотя оно было с абсолютной ясностью определено ещё в 280 году до нашей эры. Эта идея оскорбляла некоторых современников учёного. Раздавались призывы покарать его за безбожие, как это было с А낙согором, Бруно и Галилеем. Сопротивление идеям Аристарха и Коперника, своего рода геоцентризм, остаётся в нашей повседневности. Мы продолжаем говорить, что солнце восходит и садится. Спустя 2200 лет после Аристарха в языковых оборотах всё ещё сохраняется представление о неподвижной земле. Расстояния, разделяющие планеты, 40 миллионов километров от Земли до Венеры в момент максимального сближения, 6 миллиардов километров до Плутона. Ошеломили бы тех греков, которых возмущало, что Солнце может быть больше Пелопоннеса. Принято считать, что солнечная система гораздо компактнее. Если я выставлю перед собой палец и посмотрю на него сначала левым глазом, а затем правым, он словно бы смещается относительно далёких предметов. Чем ближе к глазам я подношу палец, тем больше смещение. По увеличению этого видимого перемещения или параллакса я могу определить расстояние до пальца. Будь мои глаза расставлены пошире, смещение пальца, соответственно, увеличилось бы. Чем длиннее база, с концов которой мы выполняем два наблюдения, тем больше параллакса и тем лучше удаётся измерить дистанцию до удалённого объекта. Но мы же как на движущемся основании на земле, которое за 6 месяцев перемещается на 300 млн км с одного края своей орбиты на другой. Наблюдение одного и того же неподвижного небесного объекта с интервалом в 6 месяцев даёт возможность измерять очень большие расстояния. Аристарх предполагал, что звёзды это далёкие солнце. Он помещал солнце среди неподвижных звёзд. Отсутствие заметных звёздных параллаксов при движении Земли указывало на то, что звёзды намного дальше солнца. Параллаксы даже ближайших к нам звёзд настолько малы, Что до изобретения телескопа, их не удавалось обнаружить. Звёздные параллаксы не были измерены вплоть до XIX века. Только тогда, непосредственно на основе греческой геометрии, удалось выяснить, что звёзды находятся на расстояниях, измеряемых световыми годами. Существует другой способ измерить расстояние до звёзд, который ионицы вполне могли открыть, хотя, насколько нам известно, они его не применяли. Каждый из нас знает, что чем дальше находится объект, Чем меньше он выглядит. Эта обратная пропорциональная зависимость между видимыми размерами и расстоянием лежит в основе перспективы, используемой в живописи и фотографии. Таким образом, чем дальше мы находимся от солнца, тем меньше будут его видимые размеры и тем слабее будет блеск. Насколько нам нужно удалиться от солнца, чтобы оно стало выглядеть таким же маленьким и тусклым, как звезда? Или что то же самое Насколько маленький кусочек солнца надо взять, чтобы его блеск сравнялся с блеском звезды? Один из первых экспериментов, призванных ответить на этот вопрос, был поставлен христианным Гюгенсом, вполне в аониских традициях. Гюгенс просверлил в латунной пластине ряд маленьких отверстий и, держа её против солнца, на глаз оценивал, какое отверстие по яркости соответствует блеску звезды Сириус, которую он наблюдал прошлой ночью. Эффективный размер такого отверстия оказался равным 1/28000 видимого размера солнца. Отсюда он заключил, что Сириус должен находиться в 28000 раз дальше от нас, чем солнце, то есть примерно в половине светового года. Удерживать в памяти блеск звезды на протяжении нескольких часов очень трудно, но Гюйгенс великолепно справился с этим. На практике для уменьшения количества света, проходящего через отверстие, Гюйгенс использовал стеклянные бусины. Если бы он знал, что Сириус в действительности ярче нашего солнца, он получил бы почти правильный ответ. Сириус удалён от нас на 8,8 светового года. Тот факт, что Аристарх и Гюйгенс использовали неточные данные и получили неточный результат, не столь важен. Они так ясно изложили суть своих методов, что после получения более надёжных наблюдений не составляло труда скорректировать выводы. В промежутке между эпохой Аристарха и временем Гюйгенса люди нашли ответ на вопрос, который так беспокоил меня мальчишку, подраставшего в Бруклине. Что такое звёзды? Оказалось, что звёзды это величественные солнца, отделённые от нас световыми годами в безбрежности мирового пространства. Главный завет Аристарха состоит в следующем: не мы, не наша планета не занимаем привилегированного положения в природе. Сейчас эту идею обычно называют принципом Коперника или иногда принципом Зурядности. Впоследствии это суждение было распространено весьма на звёзды и вширь на различные группы человеческого общества, распространено с успехом и вопреки непременному сопротивлению. Именно ему мы обязаны значительным прогрессом в астрономии, физике, биологии, антропологии, экономике и политике. И вот я думаю, Не социальные или экстраполяции идей были основной причиной попыток похоронить её. Унаследованные от Аристарха идеи были распространены намного дальше царство звёзд. В конце 18 века Уильям Гершель, придворный музыкант и астроном английского короля Георга III, завершил создание карты звёздного неба и обнаружил, что по обе стороны от полосы Млечного Пути находится примерно одинаковое количество звёзд. Из этого он сделал довольно разумный вывод о том, что мы находимся в центре галактики. Это мнимое привилегированное положение Земли в центре известного на то время мира заставило Альфреда Уоллюса в своей книге Место человека во Вселенной 1903 год встать на антиаристорховскую позицию, согласно которой Земля может быть единственной обитаемой планетой. Перед самым началом Первой мировой войны Харлоу Шэпли из Миссури разработал технику измерения расстояний до шаровых звёздных скоплений, восхитительных сферически симметричных звёздных куч, напоминающих пчелиный рой. Шэпли нашёл своего рода стандартную звёздную свечу, тип звёзд, которые хорошо заметны благодаря своей переменности и вместе с тем всегда имеют одну и ту же собственную светимость. Речь идёт о цефеидах, звёздах типа Дельта Цефеи. долгопериодических переменных светилах период изменения блеска которых достаточно жёстко связан со светимостью. Ради простоты изложения Саган говорит, что они имеют одинаковую светимость. Сравнивая видимый блеск таких звёзд, обнаруженных в шаровых скоплениях, с их реальной светимостью, определённой по ближайшим к нам светилам этого класса, Шепли смог вычислить, насколько далеко находится скопление. Точно так же, находясь в поле, мы можем оценить расстояние до фонаря известной мощностью по тому слабому свету, который до нас доходит. По сути, это метод Гёгенса. Шейпли открыл, что центр пространственного распределения шаровых скоплений находится не в окрестностях Солнца, а в довольно отдалённом районе Млечного Пути, в направлении созвездия Стрельца. Напрашивалась мысль, что почти сотни изученных шаровых скоплений обращаются вокруг массивного центра галактики. В 1915 году Шейплен нашел в себе смелость предположить, что солнечная система окарина, а не ядро нашей галактики. Гершель ввел в заблуждение большое количество поглощающей свет пыли в созвездии Стрельца. Он никак не мог узнать об огромном числе звёзд, которые скрываются позади неё. Теперь нам хорошо известно, что мы живём примерно в 30.000 световых лет от ядра галактики, на краю спирального рукава, где плотность распределения звёзд относительно невелика. Возможно, на планете, обращающейся вокруг звезды в ядре галактики или в центре одного из исследованных шапле шировых скоплений, обитают живые существа. Они могут лишь пожалеть нас, которым донос узерцать невооружённым глазом скромную пригоршню светил, тогда как их небеса буквально сияют звёздами. Вблизи центра Млечного пути нашему взгляду открылись бы не тысячи, а миллионы ярких небесных огней. Даже с заходом солнца или нескольких солнц не наступала бы ночная тьма. В начале 20 века астрономы считали, что в нашем космосе существует только одна галактика Млечный Путь. Хотя ещё в 18 столетии Томас Райт из Дурбана и Иммануил Кант из Кёнигсберга догадывались, видимые в телескоп светящиеся спиральные образования другие галактики. Кант высказывал недвусмысленные предположения, что объект М31 в созвездии Андромеды ещё один Млечный Путь, состоящий из огромного числа звёзд, и предложил для таких объектов романтический термин островные вселенные. Некоторые учёные пробовали разрабатывать идею о том, что спиральные туманности являются не островными вселенными, а относительно близкими конденсирующимися облаками межзвёздного газа, возможно, как раз такими, из которых образуются планетные системы. Чтобы оценить расстояние до спиральных туманностей, на роль стандартной свечи требовался другой класс, значительно более ярких звёзд. Такие звёзды, обнаруженные в М31 Эдвином Хабблом в 1924 году, оказались невероятно тусклыми. И тогда стало ясно, что М31 находится на громадном расстоянии, которое по современным оценкам составляет более 2 миллионов световых лет. Но если туманность М31 расположена столь далеко, то она не может быть межзвёздным облаком. Она намного больше и представляет собой огромную галактику, заслуживающую отдельного исследования. А другие, более тусклые галактики, должны располагаться ещё дальше, с сотнями миллиардов разбросаны они в темноте до самых границ известного космоса. Сколько существует на свете человек, столько ищет он своё место в космосе. И на заре становления вида, когда наши пращуры любовались на звёзды, и впору иониских учёных древней Греции, и в наш век мы всегда задавались вопросами: где мы? кто мы? Мы обнаружили, что живём на малозначительной планете возле неприметной звезды, затерянной между двумя спиральными рукавами на окраине галактики, которая входит в состав относительно небольшого скопления галактик, где-то в забытом углу вселенной. содержащей больше галактик, чем людей на Земле. Эта картина появилась благодаря нашей решимости идти до конца по пути построения и проверки мысленных моделей небесных явлений. Солнце, как раскалённый докрасна камень, звёзды, как небесных огней, галактики, как спинново хребта ночи. Со времён Аристарха каждый шаг по пути наших поисков уводил нас всё дальше с центр космической сцены. У нас было мало времени, чтобы приспособиться к этим новым фактам. Открытие Шэпли и Хабла сделано уже при жизни многих наших современников. Есть ещё такие, кто втайне сожалеет об этих великих открытиях, кто считает каждый такой шаг уничижением, кто в глубине души продолжает сожалеть о мире, центром и смыслом которого была земля. Но если мы намерены иметь дело с космосом, его надо понимать, даже если он не оправдывает наших незаслуженных надежд на некое преимущественное положение. Понимание того, где мы живём, является важнейшим предусловием усовершенствования окружающей действительности. И знание того, что находится по соседству, тоже помогает в этом деле. Если уж мы так страстно желаем величия нашей планете, то в состоянии кое-что сделать для него, Смелостью наших вопросов и глубиной ответов мы можем придать значимость нашему миру. Мы отправились в наше космическое путешествие с вопросом, которым человечество заботилось ещё в детстве и который задавало вновь и вновь с неизбывным удивлением устами каждого нового поколения. Что такое звёзды? Стремление к исследованию лежит в основе нашей природы. Мы начинали как кочевники и остаёмся странниками. Мы слишком засиделись на берегу океана. И наконец, мы готовы отправиться к звёздам. Глава 8. Путешествие в пространстве и времени. Никто не живёт дольше, чем мёртвые детя. Имфусаил умер молодым. В оригинале Пензу, аналогичный китайский персонаж. О Джанзы в переводе Малявина: никто не прожил дольше умершего младенца, а Пензу умер в юном возрасте. Небо и земля живут вместе со мной. Вся тьма вещей составляет со мной одно. Небеса и земля так же стары, как и я, и 10.000 вещей суть одно. Джанзы. Китай. Около 300 года до нашей эры. Мы слишком нежно любили звёзды, чтобы бояться ночи. Эпитафия на могиле двух любителей астрономии. Звёзды царапают в наших зрачках свои холодные саги искрящейся песни непобедимого космоса. Hard Crane, мост. Морской прибой. Полоса его ото приближается. Тот отступает отчасти из-за влияния приливов и отливов. Луна и Солнце далеки, но их притяжение здесь, на Земле, не только реально, но и зримо. Берег моря напоминает нам о космосе. Песчинки, примерно одинаковые по размеру, возникли из камней, которые на протяжении веков тёрлись и соударялись, шлифуя и разрушая друг друга под действием морских волн и ветра, приводимых в движение далёкой луной и солнцем. А ещё Берег напоминает нам о времени, мир намного старше человеческого рода. В пригоршне песка около 10000 песчинок, больше, чем звёзд видимых в ясную ночь невооружённым глазом. Но звёзды, которые мы видим, это лишь ничтожная доля тех, что существуют. По ночам нашему взгляду открывается горстка ближайших светил. Между тем, космос безмерно богат. светил во вселенной больше, чем песчинок на всех берегах планеты Земля. Вопреки стараниям древних астрономов и астрологов разглядеть на небе фигуры созвездий, не более чем произвольно выделенные группы светил, состоящие из относительно тусклых звёзд, которые кажутся нам яркими, поскольку расположены не слишком далеко, и весьма ярких, но расположенных дальше. Расстояние до любой звезды настолько велико, что с высокой степенью точности его можно считать одинаковым для всех мест на поверхности Земли. Именно поэтому рисунок созвездий не меняется, когда мы перемещаемся, скажем, из советской Средней Азии на американский Средний Запад. В астрономическом масштабе СССР и США одно и то же место. Звётила любого созвездия настолько далеки, что оставаясь на земле, мы не можем увидеть их расположение в трёх измерениях. Средняя дистанция между звёздами составляет несколько световых лет, а световой год, если помните, это примерно 10 триллионов километров. Чтобы рисунок созвездия заметно изменился, надо преодолеть путь, сравнимый по протяжённости с расстоянием между звёздами, переместиться на несколько световых лет. Тогда некоторые близкие к нам звёзды словно бы покинут свои созвездия, а вместо них появятся другие, и вид звёздного неба станет совершенно иным. Наши технологии пока даже близко не подошли к тому, чтобы позволить совершить такую межзвёздную прогулку, по крайней мере, за разумное время. Но можно заложить в компьютер информацию о положении в трёхмерном пространстве всех близких к нам звёзд и дать ему задание отправиться в небольшое виртуальное путешествие. Например, облететь вокруг группы ярких звёзд, составляющих Ковш Большой Медведицы, и посмотреть, как при этом будут меняться созвездия. Яркие звёзды созвездий обычно соединяют на картах пунктирными линиями. Изменив перспективу, мы заметим, как образованные этими линиями фигуры будут всё больше и больше искажаться. Обитатели планет у далёких звёзд видят на ночном небе совершенно иные созвездия. Другой это тест Роршиха для другого разума. Тест Роршиха психологический тест, в котором испытуемому предлагается дать интерпретацию стандартному набору чернильных пятен различной формы и назвать возникающие ассоциации. Автор теста швейцарский психиатр Герман Рорших, 1884-1922 годы, считал, что так можно выявить особенности личности испытуемого. Однако в последние десятилетия тест подвергается интенсивной критике. Возможно, когда-нибудь через несколько столетий земной космический корабль, развив невероятную скорость, сможет совершить такое путешествие, и тогда перед ним предстанут новые созвездия, которые прежде людям доводилось видеть только на экранах компьютеров. Очертания созвездий меняются не только в пространстве, но и во времени. не только при смене точки наблюдения, но и при достаточно долгом ожидании. Некоторые звёзды движутся вместе, образуя группы или скопления. Бывает и такое, что одиночная звезда очень быстро перемещается по отношению к своим соседям. Рано или поздно подобные светила покидают своё прежнее созвездие и переходят в другое. Границы созвездий были окончательно установлены Международным астрономическим союзом в 1930 году. Их специально приводили так, чтобы хорошо известные звёзды долго не покидали своих созвездий. В течение 20 века лишь одна, видимая невооружённым глазом звезда Ро Орла, переместилась в соседнее созвездие Дельфина. Это произошло в первой половине 1990-х годов. Порой одна из звёзд двойной системы взрывается, разрушая гравитационные узы, которые удерживали её компаньона. И тут выбрасывается в космос с той скоростью, с какой двигался по орбите. Получается что-то вроде звёздной пращи. А ещё звёзды рождаются, живут и умирают. Если мы подождём достаточно долго, на небе появятся новые светила, а старые исчезнут. Медленно и постепенно рисунок звёздного неба меняется. Вид созвездий заметно преобразился даже за те несколько миллионов лет, в течение которых человек существует как биологический вид. Посмотрим, например, как трансформировался знакомый всем ковш Большой Медведицы. Наш компьютер позволяет перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Отправившись в прошлое, мы увидим, как звёзды ковша приходят в движение. Миллион лет назад они образовывали на небе совершенно иной рисунок, который больше напоминал копьё. Так что, случись в вашей машине времени неожиданно сломаться где-нибудь в отдалённом прошлом, по расположению звёзд вы хотя бы примерно определите, в какую эпоху попали. Если вместо ковша на небе красуется копье, вы в среднем плейстоцене. В настоящее время геохронологическая шкала уточнена. По современной номенклатуре последний четвертичный период геологической истории Земли делят на плейстоцен, начавшийся 2 580 000 лет назад. И голоцен, начавшийся после окончания последнего леднинения, 11700 лет назад. Плейстоцен, в свою очередь, делят на ярусы. Поздний и средний охватывают последние 780.000 лет, им предшествует колабрийский от 1.800.000 до 780.000 лет назад, который ранее считался нижним или ранним плейстоценом. Таким образом, ковш большой медведицы напоминал копье несколько раньше среднего плейстоцена. Мы можем также попросить компьютер перенести знакомые нам созвездия в будущее. Возьмём, к примеру, зодиакального льва. Зодиак пояс из 12 созвездий, расположенных вдоль видимого пути солнца по небу. Название это имеет общий корень со словами зоопарк и зоология, поскольку в рисунке большинства зодиакальных созвездий, как и в случае с львом, человеческая фантазия смотрела очертания животных. Через миллион лет лев уже не будет напоминать царя зверей. Возможно, наши далёкие потомки назовут его радиотелескопом. Хотя я полагаю, через миллион лет радиотелескоп превратится в такую же архаику, какой нам сегодня кажется копьё с каменным наконечником. Контур незадиокального созвездия Ориона, небесного охотника, образуют четыре яркие звезды. Орион в греческой мифологии охотник-великан, превращённый Зевсом в созвездие. Почти пополам его делит диагональная линия из трёх звёзд, называемая поясом Ориона. Три менее яркие звезды, как бы свисающие с пояса, принято считать мечом легендарного охотника. На самом деле, средняя звезда меча и не звезда вовсе, а огромное газовое облако, где прямо сейчас рождаются светила. Оно называется туманностью Ориона. Многие звёзды в созвездии Ориона горячие и молодые. они очень быстро эволюционируют и завершают свою жизнь колоссальными космическими взрывами, вспышками сверхновых. Они рождаются и умирают за время порядка нескольких десятков миллионов лет. Если с помощью компьютера мы резко ускорим течение времени в Орионе, нам откроется потрясающее зрелище. Многие из его звёзд будут рождаться и умирать на наших глазах, мерцая и вспыхивая, подобно огням ночного салюта. Ближайшим космическим соседом Солнца является Альфа Центавра. Это тройная звёздная система. Две звезды обращаются вокруг друг друга, а третья, Проксима Центавра, на почтительном расстоянии движется по орбите вокруг этой пары. Орбита проходит таким образом, что сейчас Проксима является самой близкой к Солнцу из известных звёзд. Отсюда и название. От Атлантиского Проксима, ближайшее Большинство звёзд входит в состав двойных и множественных звёздных систем. Наше одинокое Солнце в некотором роде аномалия. Бета Андромеды, вторая по яркости звезда в созвездии Андромеды, находится от нас на расстоянии 75 световых лет. Прежде чем достичь Земли, свет её 3 четверти века пересекает мрак межзвёздного пространства. Если в прошлый вторник случилось невероятное событие, и эта звезда взорвалась. Меню знаем об этом ещё 75 лет. Именно столько времени понадобится, чтобы это поразительное известие, распространяющееся со скоростью света, преодолело чудовищное межзвёздное расстояние. Когда наблюдаемый нами сегодня свет Бета Андромеды отправился в путь, здесь, на Земле, молодой Альберт Эйнштейн, работавший чиновником швейцарского патентного бюро, только что опубликовал свою знаменитую специальную теорию относительности. Пространство и время тесно переплетены. Мы не можем заглянуть в космос, не оглядываясь в прошлое. Свет движется очень быстро, но космическое пространство пустынно, а звёзды крайне далеки друг от друга. 75 или менее того световых лет совсем небольшая дистанция в сравнении с другими астрономическими расстояниями. До центра нашей галактики Млечного Пути свет солнца идёт 30.000 лет. А между нашей и ближайшей к ней спиральной галактикой М31 в созвездии Андромеды пролегает 2 миллиона световых лет. Когда М31 испускала наблюдаемый сегодня свет, на Земле ещё не было людей, хотя наши предки быстро приближались к нашему нынешнему виду. От Земли до самых далёких квазаров 8-10 миллиардов световых лет. По последним данным, расстояние до центра галактики составляет 26,5 тысяч световых лет. В этой галактике М31 2,5 миллиона световых лет. Самый далёкий из открытых на сегодня квазаров имеет красное смещение Z 76, что соответствует времени 690 миллионов лет после большого взрыва, 13 миллиардов 100 миллионов лет назад. За счёт расширения Вселенной этот квазар сейчас находится в 29 миллиардах 400 миллионов световых лет от нас. Мы видим их такими, какими они были задолго до того, как сконденсировалась Земля. и даже раньше, чем образовался Млечный Путь. Связь пространства и времени не ограничивается областью астрономических объектов, но лишь они одни настолько удалены от нас, что конечность скорости света становится существенной. Когда вы смотрите на приятеля, находящегося в 3 м от вас, в другом конце комнаты, вы видите его не таким, какой он есть сейчас, а лишь таким, каким он был одну стомиллионную долю секунды назад. В этом расчёте мы просто разделили расстояние на скорость, чтобы получить время движения. Конечно, разница между тем, как ваш приятель выглядит сейчас, и как он выглядел одну стомиллионную долю секунды тому назад, слишком ничтожна, чтобы её можно было заметить. Зато, когда мы наблюдаем квазар в 8 миллиардах световых лет от нас, тот факт, что он нам виден, каким был 8 миллиардов лет назад, может оказаться очень существенным. Например, некоторые астрономы считают, что квазары Это взрывы, чаще случающиеся на ранних этапах эволюции галактик. На сегодня стало ясно, что квазары это активные ядра молодых галактик, где сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество с образованием аккреционного диска. В таком случае, более далёкие, а значит, наблюдаемые в более раннем возрасте галактики, должны чаще выглядеть как квазары. И действительно, на расстояниях свыше 5 миллиардов световых лет число видимых квазаров растёт. Два межзвёздных космических аппарата Voyager, самые быстрые из устройств, когда-либо запускавшихся с Земли, сейчас двигаются со скоростью около 1/10.000 скорости света. Чтобы достичь ближайшей звезды, им потребуется 40.000 лет. Смеем ли мы надеяться когда-нибудь покинуть Землю и за разумное время преодолеть громадные расстояния до ближайшей к нам Проксимы Центавра? Можно ли приблизиться к скорости света? И вообще, что за магическое число это самая скорость света. Сможем ли мы когда-нибудь двигаться быстрее, чем свет? Если бы в 1890 году вы отправились прогуляться по прекрасным пригородам Тосканы, то, возможно, встретили бы на дороге идущий в пою длинноволосый подросток, недавночисленный в школе. В Германии учителя заявили, что он ни к чему не годен. что его вопросы нарушают порядок в классе, и что ему лучше покинуть школу. Так он и поступил, отправившись бродить по Северной Италии и наслаждаясь свободой, размышлять о вещах весьма далёких от того, что ему пытались вдолбить в очень дисциплинированной прусской школе. Его имя было Альберт Эйнштейн. Его размышления изменили наш мир. Воображение молодого человека было захвачено народной книгой о естественных науках Бернштейна, научно-популярным изданием, где на первой же странице говорилось о поразительной скорости, с которой электричество распространяется по проводам, а свет в пространстве. Эйнштейн задался вопросом: как выглядел бы мир, странствуемый вместе со световой волной? Путешествие со скоростью света. Что за всепоглощающая волшебная мысль для мальчишки на просёлке посреди округи, где всё горит и переливается рябью солнечных бликов. Вы можете обнаружить цветовую волну, если путешествуете вместе с ней. Начав движение на гребне волны, вы на нём и останетесь и потеряете всякое представление о том, что имеете дело с волной. На скорости света происходит что-то странное. Чем больше Эйнштейн думал над такими вопросами, Тем больше они его беспокоили. Стоило вообразить движение со скоростью света, как повсюду возникали парадоксы. Некоторые идеи были приняты за истину без достаточного тщательного осмысления. Эйнштейн поставил простые вопросы, которые следовало бы задать несколько сот лет назад. Например, что мы имеем в виду, когда говорим, что два события произошли одновременно? Представьте себе, что я еду навстречу вам на велосипеде На перекрёстке я чуть не сталкиваюсь, так по крайней мере, мне кажется, с конной повозкой. Я уворачиваюсь, и едва не попадаю под копыта. Теперь вообразите, что и телега, и велосипед двигаются со скоростью, близкой к скорости света. Если вы стоите поодаль на обочине, повозка движется перпендикулярно линии вашего взгляда. Меня вы видите благодаря отражённому в вашу сторону солнечному свету. Не следует ли из этого, что моя скорость должна быть прибавлена к скорости света? И таким образом мой образ здесь сигнетвес существенно раньше, чем образ повозки. Не выйдет ли так, что вы увидите, как я обернулся, прежде чем заметите появление повозки на перекрёстке? Не случится ли так, что моё появление на перекрёстке совпадёт по времени с появлением повозки только с моей точки зрения, но не с вашей? Может ли быть так, что я едва не испытал столкновение с повозкой, в то время как вам покажется, что я обогнал пустоту? И бодро покатил себе в сторону города Винчи. Это все любопытные и тонкие вопросы. Они бросают вызов очевидному. Вот почему до Эйнштейна никто над ними не задумывался. Начав с таких элементарных вопросов, Эйнштейн фундаментально переосмыслил картину нашего мира и произвёл революцию в физике. Чтобы познать мир, чтобы уберечься от логических парадоксов при движении с высокими скоростями. Существуют определённые правила заповеди природы, которые должны соблюдаться. В своей специальной теории относительности Эйнштейн систематизировал эти правила. Свет, отражённый или испущенный любым объектом, распространяется всегда с одной и той же скоростью, независимо от того, движется объект или покоится. Не добавляй скорость твою к скорости света. Кроме того, ни один материальный объект не может двигаться быстрее света. Не двигайся скорее света, так же и с равной ему скоростью. Физика не запрещает вам сколь угодно близко подойти к скорости света. Значение в 99,9% скорости света не вызывает никаких возражений. Но оставшуюся десятую долю процента вам не преодолеть, как бы вы ни старались. Для того, чтобы мир был логически согласован, В нём должна существовать абсолютная предельная скорость. В противном случае можно будет достичь любой скорости, отталкиваясь от движущейся платформы. На рубеже 19-20 веков в Европе многие верили в привилегированные системы отсчёта, в превосходство культуры и политической организации Германии или Франции или Англии перед культурой и политическим строем других стран. с превосходству европейцев над прочими народами, которые за счастье должны почитать колонизацию. Социальные и политические приложения идеи Аристарха и Коперника отвергались или игнорировались. Молодой Эйнштейн выступил против представления о привилегированных системах отсчёта в физике равно и в политике. Во вселенной, заполненной беспорядочно движущимися звёздами, не может быть ничего пребывающего в состоянии покоя. Не может быть система отсчёта, из которой наблюдать Вселенную было бы предпочтительнее. Именно в этом заключается смысл слова относительность. Идея очень проста, несмотря на то, что считается загадочной. При наблюдении и описании Вселенной ни одно место не имеет преимущества перед другим. Законы природы должны быть одинаковы независимо от того, кто их описывает. Если это правда, Это было бы крайне странно, окажись наше малозначительное место пребывания в космосе чем-то особенным. Никто не может двигаться быстрее света. Мы слышим удар хлыста, потому что его кончик достигает сверхзвуковой скорости и порождает ударную волну, небольшой акустический удар. Раскаты грома имеют ту же природу. Когда-то считалось, что самолёты не могут летать быстрее звука. Сегодня сверхзвуковые полёты обычное дело. Но световой барьер отличается от звукового. Его преодоление не является инженерной задачей на подобии той, которую решали создатели сверхзвуковых истребителей. Это фундаментальный закон природы, такой жесновополагающий, как гравитация. Мы не наблюдаем явлений подобных раскатам грома или щелчкам хлыста, которые указывали бы на возможность движения в вакууме со скоростью выше скорости света. Зато существует огромное множество устройств Например, ускорители элементарных частиц или атомные часы, работа которых опирается на точное количественное согласие со специальной теорией относительности. В отличие от света, со звуком не возникает проблемы одновременности, поскольку звук распространяется через материальную среду, например, воздух. Когда вы беседуете с другом, звуковые волны достигают вас благодаря движению молекул воздуха. Свет же распространяется в вакууме. На движение молекул накладывается ряд ограничений, которые к вакууму неприменимы. Свет солнца приходит к нам через пустое пространство, но как бы мы ни прислушивались, нам не услышать шума солнечных пятен или грохота солнечных вспышек. Наблюдая солнечную поверхность, астрономы следят в реальном времени за акустическими колебаниями солнца. Это, конечно, не меняет того факта, что непосредственно до Земли солнечные звуковые колебания не доходят. До появления теории относительности считалось, что свет распространяется через особую всепроникающую среду светоносный эфир. Однако знаменитый эксперимент Майкельсона-Морли продемонстрировал, что эфира не существует. Иногда приходится слышать разговоры о движении со сверхсветовыми скоростями. В таких случаях нередко говорят о путешествии со скоростью мысли. Это очень глупое сравнение. особенно если учесть, что скорость передачи нервных импульсов нейронами сопоставима со скоростью ослиной повозки. Человеческие существа додумались до теории относительности, и это говорит о том, что мы достаточно умны. Однако я не уверен, что нам стоит хвастаться скоростью нашей мысли. А вот электрические импульсы в современных компьютерах действительно распространяются почти со скоростью света. Специальная теория относительности, полностью завершённая Эйнштейном, когда ему было около 25 лет, подтверждается всеми экспериментами, выполненными для её проверки. Возможно, завтра кто-нибудь изобретёт теорию, которая согласуется со всеми нашими знаниями, избегает парадоксов в вопросах одновременности, не нуждается в привилегированной системе отсчёта и при этом допускает путешествия со сверхсветовыми скоростями. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Инsteinsский запрет на движение быстрее света как будто бы противоречит здравому смыслу. Однако почему в этом вопросе мы должны доверять нашему здравому смыслу? Почему наш опыт, полученный при скоростях около 10 км/ч, должен распространяться на законы природы, действующие при скоростях около 300.000 км/с? Теория относительности ставит пределы тому, что может совершить человек. Но вселенная вовсе не обязана идти на поводу наших амбиций. Специальная теория относительности лишает нас одного из способов достичь звёзд при помощи сверхсветовых космических кораблей. Но она же искушает нас, предлагая иной, совершенно неожиданный способ. Давайте вслед за Георгием Гамовым вообразим себе место, где скорость света вместо действительных 300.000 км/с имеет очень скромную величину. Например, 40 км/ч. Но так же является предельно допустимой. Георгий Гамов, 1904-1968 годы. Крупный физик-теоретик, член-корреспондент Академии наук СССР с 1935 года. Жил и работал в США. На счету Гамова, по крайней мере, три крупнейших научных достижения: первая квантово-механическая теория радиоактивного альфа-распада, гипотеза горячей вселенной, лежащая в основе современной космологии Большого взрыва. и предсказание триплетной структуры генетического кода. Не существует наказания за нарушение законов природы, ибо не бывает самих преступлений. Природа так управляет вещами, что попрать её законы просто невозможно. Представьте, что управляя скутером, вы набираете скорость близкую к скорости света. Теории относительности изобилуют фразами, которые начинаются словами: "Представьте себе". Эйнштейн называл такие упражнения Gedankenexperiment. То есть мысленными экспериментами. По мере приближения к скорости света вам становится видно, что скрывается за углами, мимо которых вы проезжаете. Хотя вы смотрите прямо вперёд, предметы, находящиеся позади вас, появляются в переднем поле зрения. Когда вы вплотную приблизитесь к скорости света, мир с вашей точки зрения будет выглядеть очень странно. Почти весь он сожмётся в маленькое круглое окошко, находящееся прямо перед вами. С точки зрения неподвижного наблюдателя, отражённый от вас свет краснеет, когда вы удаляетесь, и смещается в синюю сторону при вашем возвращении. Если вы приближаетесь к наблюдателю на скорости почти равной скорости света, вас окутывает жуткое цветное сияние. Ваше невидимое обычное инфракрасное излучение смещается в сторону более коротких волн видимого спектра. Вы сжимаетесь в направлении своего движения. Ваша масса возрастает, а ход времени для вас замедляется. Захватывающее следствие движения с около световой скоростью называется растяжением времени. Однако наблюдатель, движущийся вместе с вами, допустим, у скутера есть второе сиденье, не заметит ни одного изписываемых эффектов. Эти странные и поначалу задачующие предсказания специальной теории относительности являются истинными в самом глубоком смысле, насколько вообще что-либо в науке может быть истинным. Происходящие изменения определяются относительным движением объектов, и это реальные изменения, а не оптический обман. Их можно продемонстрировать, опираясь на несложную математику, в основном на алгебру, изучаемую на первом курсе университета, и поэтому они доступны пониманию любого образованного человека. Они также находятся в согласии с многочисленными экспериментами. Очень точные часы, перевозимые на самолёте, немного замедляют свой ход по сравнению с неподвижными. Ускоритель элементарных частиц конструируется с учётом увеличения массы с ростом скорости. Если бы в их конструкции данный эффект не учитывался, разогнанные частицы врезались бы в стены ускорителя, и экспериментальная ядерная физика немного бы достигла бы. Скорость есть расстояние, делённое на время. Поскольку около световой скорости нельзя складывать тем простым способом, как это используется в повседневной жизни, от привычных нам представлений об абсолютном пространстве и абсолютном времени, не зависящем от вашего относительного движения, придётся отказаться. Вот почему вы сжимаетесь. В этом причина замедления хода времени. Путешествуя со около световой скоростью, вы почти не постареете, но ваши друзья и родственники, оставшиеся дома, будут стареть в обычном темпе. Представьте себе, какая разница обнаружится между вами, чей возраст за время релятивистского путешествия почти не увеличился, и вашими друзьями, которые прожили, возможно, десятки лет. Релятивистский от английского relative относительный, связанный с теорией относительности. Полёт сокола с световой скоростью своего рода эликсир долголетия. Благодаря тому, что время замедляется с приближением к скорости света. Теория относительности даёт нам шанс достичь звёзд. Но возможно ли с инженерной точки зрения развить околосветовую скорость? Можно ли построить звездолёт? Тоскана не только место, где юный Эйнштейн обдумывал некоторые свои идеи. Она была домом другому великому гению, жившему на 400 лет раньше Леонардо да Винчи, который любил взбираться на холмы и обозревать землю с большой высоты, как если бы он птицей парил в воздухе. Он первым стал рисовать перспективы ландшафтов, городов и крепостей, видимые с воздуха. Среди множества интересов и влечений Леонардо, живописи, скульптуры, анатомии, геологии, естественной истории, военной и гражданской инженерии, числится одна великая страсть изобретение и изготовление машины, способной летать. Он набрасывал эскизы, конструировал модели, строил полноразмерные прототипы, но ни один из них не работал. тогда просто не существовало достаточно мощного и лёгкого двигателя. И тем не менее, его конструкции были замечательны и воодушевляли инженеров будущего. Сам Леонардо тяжело переживал свои неудачи, но вряд ли их следует ставить ему в вину. Он был пленником 15 века. Нечто подобное приключилось в 1939 году, когда группа инженеров, называвшая себя Британским межпланетным обществом, Строил корабль для полёта людей на Луну, опираясь на технологии 1939 года. Его конструкция не имела ничего общего с устройством космического корабля Аполлон, совершившего этот полёт 3 десятилетия спустя, но она внушала мысль, что полёт на Луну рано или поздно станет инженерной реальностью.